Спартак вырывается. Больше медлить было нельзя. Красу нужно было разбить Спартака, пока Сенат не приказал Помпею вступить в Италию вместе с армией и развязаться с делом, с которым медлил покончить претор. Спартак же должен был форсировать запиравшую его стену, чтобы обрести свободу маневра и найти пропитание для своих 10 тысяч человек. По опиану он решил попытать удачу и дождавшись конницы, С ее помощью всем войском прорвался через Красовое укрепление. Очевидно, эскадроны армии Спартака, оставшиеся к северу от Римской стены, подошли к легионам Краса. Неизвестным нам способом глава постанцев передал им приказ совершить диверсию в римском тылу. Кроме того, Крас, конечно, близ берега построил более надежное укрепление, чем на вершине, которую считал недоступной для армии. Но Спартак, к которому вернулись глазомеры и решительность, доказанная на склонах Везувия, конечно, подметил слабости линии обороны на самых обрывистых участках. Определив направление удара, он дожидался самого благоприятного момента. Была зима. В январе и феврале климат на побережье достаточно теплый, но в возвышенных районах обильно подыть снег. По Плутарху он, дождавшись снежной и бурной зимней ночи, засыпал небольшую часть рва землей, хворостом и ветками и перевел через него третью часть своего войска. Наконец, Франтин в стратегемах дает интересное уточнение к этому деянию. Спартак ночью засыпал телами убитых пленников и скота, ров котором Марк Крас его окружил. Так, в четвертый раз на своем пути Спартак убивает римских военнопленных. После гладиаторских боев, устроенных для устрашения противника, убийство одних пленных для быстроты передвижения и распятие других на глазах у товарищей, он уничтожает их, чтобы засыпать ров. Фракеец решительно не церемонился с врагами. Неудивительно, что эта стратегема не вдохновила многочисленных панигеристов Спартака, которые никогда не упоминают об этом эпизоде. И действительно, очередная бойня плохо согласуется с идеализированным образом нашего героя. Если доверять цифрам Плутарха, через линию Краса перешли около 30 тысяч человек. Прячась за деревьями, они подошли как можно ближе к орву. За снегом и ветром часовые никак не могли их заметить. Можно предположить, что прорыв произошел в обрывистом месте, где стража стояла редко. Прикрываясь густыми ветками и пользуясь темнотой, люди Спартака подошли к стене как можно ближе. Всячески стараясь не шуметь, они, пока часовые не подали сигнал тревоги, обмотали своими ветками острия ловушек и забросали ими жиров. Сделав все это, большая часть войска рванулась в стене и быстро взобралась на нее. Убрав часовых, спартаковцы всей массы прорвали через линию обороны. Тем временем по зову трубы со всей линии собрались легионеры. Мрачные звуки вызвали панику во всех промерзших палатках, где спали солдаты. По обеим сторонам от прорыва римляне поспешно пытались как-то скоординировать свои действия. Звучали беспорядочные команды. Суета, пробежавшая из конца в конец по линии Краса, дала Спартаку драгоценное время. Крас знал своего противника. Он мог с полным правом полагать, что это лишь хитрость. Что это за атака? Отвлекающая или настоящая попытка прорыва? Если Спартаку удалось координировать свои действия с немногочисленной кавалерией по ту сторону линии, смятение римлян должно было достичь предела. Темнота, снег и холод задерживали Вестников блуждавшая в горной лесистой местности. Всюду приказы, всюду крики о помощи, а толку мало. К утру раз понял, что собирать легионеров уже поздно. Волна рабов растеклась по горам Сила, сокрушая все, что пыталось им помешать. Так холодной январской или февральской ночью 1971 года рабы снова пошли за вождем, в очередной раз показавшим свою отвагу. Ни один историк не конкретизирует роль Спартака в этой блестящей акции. но нет никакого сомнения, что он находился во главе своих лучших воинов. Весть о прорыве вызвала шок. Как ни старался, как ни маневрировал крас, фракийский дьявол опять перехитрил его. Все нужно было начинать сначала, снова бросаться в погоню за неуловимой армией рабов.